Глава третья. А Лидия. Никто не спешил привести меня в чувство. «Хендрик, что с ней? Ты убеждал, что твоя дочь в порядке, но это не так», — Проскрипел голос старика. «Ага, папашку зовут Хендрик. Я запомнила». «Это все притворство, так ведь, Лидия?» — прошепел Хендрик. «А я что? А я тихонечко по стулу растеклась и не подаю признаков сознания». «Она дышит!» — в голосе старика прозвучало беспокойство. «Вот же гадство! Этот тип так отчаянно хочет жениться на леди. Уверена, в этом мире найдутся девушки, готовые выйти за него замуж ради его богатства, если, конечно, он богат!» «Конечно, дышат!» — процедил барон. «Ваша милость! Быть может, за лекарем послать!» прозвучал подобострастный голос кого-то из слуг. «Устое!» — небрежно ответил барон. «Сволочь! А дочери вообще не печется!» Послышалось какое-то вошканье, и ко мне кто-то приблизился. «Хватит притворяться!» — раздался голос Папани прямо надо мной. Я едва не выдала себя. Не передать, каким усилием сдержала свое дыхание, чтобы оно не сбилось. «Лидия!» — с угрозой произнес барон. Потом он схватил меня за плечо довольно больно и потряс, как тряпичную куклу. Я не издала ни звука. Зато как та тряпичная кукла свалилась со стула прямо на ноги барона. Судя по мужскому шипению, ноги я ему отдавила. Да, так тебе гад. Развалился как надо, будто реально в глубоком обмороке. Нет, ну а что? Если играть, то правдоподобно. Жаль, не додумалась, рот намылить, а то бы сейчас пена пустила и конвульсии изобразила. Может, увидев припадок жених, тогда бы сам и отвалился? Ворон присел на корточки и снова меня потормошил за плечи. Лидия, хватит! Он уже не просто злился, его охватила ярость. Но я была в отключке. «Хендрик, мы не можем упустить ее!» Проскрипел голос старика. «Умолкни!» Вдруг рявкнул на него барон и добавил. «Вышли все вон, живо!» Он слуг прогнал. «О, дело плохо!» «Никогда не говоря о наших делах в присутствии прислуги и этой идиотке, Прошипел барон. «Это я-то идиотка!» «Что ж, я тебе все припомню, гадёныш. Это какой надо быть бесчувственной сволочью, чтобы так сильно ненавидеть собственную дочь?» «Все ушли», — вздохнул старик. «И не повышай на меня голос, Хендрик». Хендрик ничего не сказал. Он просто взял и залепил мне пощёчину. «Мать! У меня в голове загудела, левая сторона лица в тот же миг онемела. И больно так стало. Вот же урод!» Я издала слабый стон и... Глаза не стала открывать, фиг вам. Осталось в обмороке. «Хочу, чтобы меня вернули в кровать и оставили в покое». «Что с ней? Почему не приходит в себя?» Заволновался старик и потыкал меня в бок своей тросточкой. «В одно место себе засунь эту трость». «Конрад, не наводи панику», — прорычал Хендрик. «Так, старика зовут Конрад. Продолжаем собирать информацию по крупицам». Снова какое-то движение, шелест ткани, звуки наливаемой воды. Я уже догадываюсь, что бы... Плюх! Эта сволочь валила мне на лицо воду, холодную. А я и брови не повела, хотя вода попала в нос, и как бы не чихнуть. Капли скатывались по лицу, вызывали щекотку и стойкое желание взять полотенце и вытереться. Так, мне положена награда Оскар. Определенно я заслуживаю звания гениальная актриса всех миров и народов. «Нужен лекарь», — произнес Конрад. «Пусть сделает новый эликсир подчинения и скорее сыграем свадьбу». «Эликсир подчинения? Уж не этот ли мутно-розовый компот?» «Все будет, только не занудствуй», — шикнул на него барон. «Не занудствовать, не паниковать!» Не на шутку рассердился старикашка. И голос его стал еще более противным. скрипел, как прожавевшие в дверные петли». «У меня нет времени, ты это знаешь. Я должен успеть зачать с ней дитя. Должен родиться мальчик, Хендрик. Посмотри на меня. Я уже на самом краю». Воцарилось тяжелое молчание, густое, неприятное, со стойким привкусом тотальной подставы. «Мы не сможем найти новую девушку с магией земли. Ты три года жил в этой семье, «И ждал, когда ее сила пробудится. И за три года не появилась никакой информации о других девушках с этой магией». Прошипел Конрад и ударил по каменному полу своей тростью. «Так что возьми ситуацию под контроль, Хенрик, и верни ее в сознание. Вызови лекаря, кого угодно, но приведи ее в чувство». «Так, стоп, погодите. Хенрик, он же барон». Он же тип, что выдает лидию замуж за старикана. Не отец леди? Отчим. А где тогда матушка леди? Что-то мне все больше ситуация не нравится. Куда я угодила? В какой армагедец? Ох, не зря, совсем не зря прошлая леди провела ритуал на вызов темной сущности. Значит, все очень и очень плохо. Прости, я не прав. Конечно, мы все сделаем, все ускорим. Не волнуйся. Я не позволю тебе уйти за грань. Ты будешь жить, Конрад, будешь. На этих странных словах Хендрик поднял меня на руки, довольно небрежно хочу заметить, и понес меня куда-то. Раз я им нужна, значит, в окно меня не выбросят. «Ваша милость!» — услышала голоса слуг. «Пошли за лекарем!» — рявкнула его немилость. Меня вернули в комнату и, словно мешок с сеном, бросили на кровать. «Позаботьтесь о баронессе!» — приказал Хендрик служанкам и покинул покоя. Я выждала несколько минут, позволила девушкам разуть меня распустить волосы и открыла глаза. «Ох, Лети, вы очнулись! Радость-то — обрадовались девушки. «Нужно сообщить барону». Я успела схватить ее за руку и на себя дернуть, а то она уже навострила лыжи в сторону выхода. Другая служанка глаза на меня выпучила и рот от удивления приоткрыла. «Ничего барону не сообщать!» — произнесла четко и по слогам. Это приказ. Вам ясно? Перевела взгляд на другую служанку. Обе закивали, прошептали, что все им ясно. Отпустила руку девушки и проговорила. Помогите мне избавиться от одежды, и сразу можете идти. Но, начали они. Побудете снаружи, а я хочу полного покоя. Сказала как можно вежливо, хотя хотелось рычать. Как прикажете, ваша милость? Кивнули служанки. А как же лекарь? Я вздохнула и ответила, «Лекаря впустить». Посмотрю на этого типа, который для меня эликсир подчиняющий изготовил. Может, он не такой гад, как эта парочка Хендрика и Конрад? Девушки оставили меня, и я, наконец, выдохнула. Подошла к окну и раздвинула шторы. За окном простиралась темнота, бескрайняя, глубокая, довольно мрачная и зловещая. Потерла грудную клетку. Как-то тяжко на душе стало. И тревожно. Еще лицо болит от пощечины. Прислонилась лбом к окну, прикрыла глаза, руками уперлась на подоконник и... Неожиданно подоконник под моими руками щелкнул. Нет, не треснул, а именно щелкнул, словно механизм пришел в движение. Я тут же начала его осматривать, ощупывать и поняла, что это тайник. Надавила на него снова, и снизу плавно выдвинулся ящик. Я потянула его и обнаружила любопытную находку. Нашла кожаная тетрадь, крест на крест, перевязанную замшевой веревкой, и открывающийся овальный кулон на цепочке из золота. В нем были миниатюрные портреты мужской и женский, немного выцветшие от времени. На одной половинке была изображена очень красивая молодая женщина, на другой потрясающий мужчина. Внутри меня что-то дрогнуло и пришло узнавание. Да, я узнаю, кто это. Родители Лидия. Больше в тайнике ничего не было. Убрала кулон на место, а тетрадь взяла с собой. Вернула тайник в прежнее положение, задвинула шторы и забралась в кровать. Развязала тетрадь и открыла первую страницу. Мне несказанно повезло. Это не просто тетрадь, это дневник потомственной аристократки баронессы Лидии Раджески. Что ж, малышка, давай, что ли, познакомимся? Лидия прочла несколько первых страниц. Не смогла не подивиться чистоте и красоте почерка. Это был бойкий, складный, растянутый, красивый, четкий почерк каллиграфичный. А я пишу, как курица лапой. И то забыла, когда в последний раз ручкой писала. Все записи обычно велись в телефоне либо на планшете. Моя тёстка писала живым языком. Она описывала все подробно, включая свои эмоции, чувства, ощущения. Вести дневник Лидия начала с момента гибели отца. На первых страницах она описывала, как горюет и тоскует по-любимому папеньке. Рассказывала дневнику о светлых воспоминаниях о нем. Писала, как он ее учил всему тому, чему обычно девочек не учат. Математика, геометрия, черчение, фехтование, метание ножей, верховая езда в мужском седле. Особенно он учил ее магия. Как я поняла из ее описаний в этом мире, по крайней мере в этом государстве, где я сейчас нахожусь, женщина-предмет интерьера. Ах да, еще она обязана детей рожать, и чем больше, тем лучше. И девочек не принято было обучать мужским наукам. А вот ее отец, барон Джонатан Раджески, считал свою дочь особенной и внушал ей, что она обязана все знать о мире, в котором живет. Должна знать, как он устроен, как все работает, и уметь использовать эти знания. Мое искреннее уважение этому человеку. Воистину, он большой молодец. В моем мире не всякий отец будет так много времени уделять своим детям. Будет ссылаться на занятость, и все обязанности свалит на мать, бабушек и нянек. А тут барон и он активно занимался воспитанием дочери. Лидия описывала черты его характера. Добрый, но недобренький. Справедливый, иногда жесткий, но в меру. Благородный. Человек слова и чести. Да, это точно не про сладкую парочку Хендрик плюс Конрад. Они, наверное, даже понять, таких не знают, как держать слово и что такое честь. Матушка Лидии, баронесса Катарина Раджески, любила своего супруга. После его гибели она страшно горевала по нему. Лидия писала, что опасается за душевное здоровье матери. Переживала за нее, несла свое горе на своих плечах гордо и с честью. Последнее, что успела прочесть перед тем, как в двери постучали, это были такие строчки. «Мой отец ездил верхом лучше всех, кого я знаю. Он умел справиться с любой лошадью». Как стихийный маг воды, он сглаживал тревожное настроение, мог успокоить любое живое существо, будь то человек или зверь какой. И я ни за что не поверю, что он сам упал с лошади и тем самым сломал шею. Я уверена, что моего отца убили, и я должна узнать, должна найти этого мерзавца и отомстить. И вот в двери раздался стук. Я быстро захлопнула дневник и убрала его под подушку. Сама легла и закрыла глаза изобразил, что сплю. «Леди!» — услышала голос служанок, но глаза не открыла. Кто-то вошел, раздались отчетливые шаги. Возле меня появилось тепло и шелест ткани. Это была служанка. «Леди спит, господин!» — произнесла она шепотом. «Пусть спит. Так даже лучше. Лекарское дело многогранное. А теперь идите, оставьте мне одного с леди Раджески. Идите же скорее». Голос странный какой-то. Деревянный, будто говорил не человек, а робот. «Так, и что у нас тут за кадр?» Я чуть приоткрыла один глаз и едва сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. «И это лекарь?» «Да я теперь знаю, с кого писали персонаж писал семейки Адамс. Фестер Адамса. Вылитый дядя Фестер». Лекарь был совершенно лысым мужчиной неопределенного возраста, сгорбленный, весь округло отекший с темными впалыми глазами и безумной улыбкой на жутком серо-желтом лице. Одет в серо-зеленый балахон, но хоть не в шубу. Пальцы длинные и узловатые, ногти желтые, мерзкие. «У него артрит и грибок? Что же не вылечит, раз он супер-мега-крутой лекарь? И что он там вытаскивает из своего потрепанного временем саквояжа? что Что-то блеснуло в его руках. «Это что, мачете?» «Я забыл как дышать». Он проверил кончиками пальцев остроту лезвия и сам себе удовлетворенно кивнул, отложил его в сторону на край стола. Тип не глядел на меня, он был занят своими баночками и колбами, которые начал доставать и ставить на чайный столик. Потом вынул из же пиалу и принялся в ней смешивать весьма странные и очень сомнительные ингредиенты своих колб. Из пиалы начал подниматься зеленоватый дымок. Надеюсь, он не станет мне этим поить. А после этот жуткий недолекарь взял мачете и... Он резанул себя по ладони. Я второй глаз приоткрыла. Выступившая густая кровь почему-то черного цвета полилась, точнее, начала плюхаться в эту пиалу. Какого? Что происходит? Что он задумал? Ох, как плохо, когда не знаешь устройства мира и его физических законов. Жуткий мужик лизнул свою кровавленную ладонь, и густая кровь прекратила сочиться. Затем он склонился над пиалой, тем самым его фигура превратилась в самый настоящий вопросительный знак — И что-то зашептал, потом подул и расплылся в еще более зловещей маньячной улыбке. И направился в мою сторону. Я закрыла глаза, стеснула зубы, губы и резко начала молиться.